Бог счастья Дайкоку первый раз за всю свою жизнь попал в страну, где люди были несчастны и рады были страдать при жизни, надеясь обрести желаемое после смерти. Это было очень странно для Дайкоку. В его родной Японии люди знали, что счастье им не положено, но знали также при этом, что некоторым оно все же достается. При этом сам Дайкоку всегда ходил хмурым, недовольным и скверным. Лишь бы никто не знал, сколько сейчас счастья у всех людей. Ведь дороже товара нет, все захотят его забрать, и все захотят получить больше. И тогда ему понадобится столько риса, сколько никогда у него не было, потому что Бог счастья слыл жадным среди всех боков. Но в том мешке с волшебным рисом, что носил с собой он за плечами, водилась старая и мудрая крыса, главный символ богатства. И именно эта крыса прогрызала дырочки в мешке с рисом. И сыпался рис на землю, одаривая люди счастьем, которое, как они думали, им вовсе не полагалось. И никто, кроме крысы и самого Дайкуку, не знали, что ни одна дырочка случайно не прогрызалась. И ни одна рисинка случайно не падала. Все люди, получившие волшебный рис, выбирались заранее и очень тщательно. И не потому, насколько они заслуживали это счастье, а потому, насколько они готовы были это счастье сберечь. Среди людей крокожие Дайкок увидел очень мало людей, желающих быть счастливыми, еще меньше тех, кто был готов беречь свое счастье. Но больше всего его удивило, что в скором времени и так крохотная часть, что счастье имела, должна была его потерять. Такие вещи Дайкок узнал заранее всех богов, потому что видел, сколько счастья потеряют люди. Потому что счастье потерять легче, чем что бы то ни было на свете.